За спиной скрипнула дверь. «Госпожа!» Услышав задыхающийся голос беленицы, Эльга обернулась. Ключница стояла у порога, приложив руку к груди и выпучив глаза, будто горит что-то или орда под городом. «Князь вернулся!» — выдохнула челединка. Эльга встала, уронившись ее с колен. Она услышала эти слова и поняла их значение, но они не сразу нашли место в сознании. Так всегда бывает с известиями. которые, будучи верными, слишком сильно меняют мир, как к лучшему, так и наоборот. Где, куда? В мыслях мелькнула. пришли вести. Витичев, откуда обычно войско присылает гонца с уведомлением, чтобы готовились к приему. «В Киев! На причале я на торгу была!» А народ закричал, начала рассказывать ключница, судорожно сглатывая. Все бегумые я с парубками побросали все, не гневайся, а там лодина по чайне много, но не все. Не все. Ну нисколько уходило. А князь? И князь вернулся. Ты видела его? Сама видела. Видела, издали. И к тебе побежала, думаю, что же княгиня не ведает, не упредил ее никто. Давай, говорю, долгашка, поехали. Он меня на кобылу посадил, и мы поскакали. караба все бросили. Эльга бы шагнула было к двери, но остановилась. Села. Не держали ноги. Внутри прошла судорога, захотелось зарыдать, но не было сил. Радость боролась в душе с досадой. Она сердилась на мужа за то, что заставила ее так волноваться, пережить эти два месяца тоски, тревоги и неизвестности, за то, что теперь свалился, как снег, на голову. Но сильнее всего было облегчение, от которого ослабели члены. Идти на пристань, ждать здесь, переодеться. Готовить рога и чаши, накрывать в гритнице столы, топить баню. Все эти важные дела казались мелочью. Главное было увидеть его, убедиться, что это правда. Ингвар жив. От облегчения воздух распирал грудь, едва не разрывая. Он жив, и с чем бы он ни вернулся, больше ей не надо тревожиться о древлянах и киевлянах. Она не вдова. В дом возвратился хозяин. «Смотри, что из припасов можно выставить сейчас?» Наконец она начала соображать хоть что-то. И ко мне совку пошли одеваться. Идти на причал уже не было смысла. Пока она оденется, Ингвар сам доберется до Олеговой горы. И Эльга была этому рада. Ее трясло, не хватило бы сил добраться до почайны даже верхом. челядинки переодели княгиню. У нее так дрожали руки, что было не справиться с застежками. Но вот один отрок заглянул в дверь и крикнул. «Здесь они!» Эльга встала и вышла наружу. Ее колотило так, что едва не стучали зубы. Она боялась разрыдаться у всех на глазах и жаждала скорее увидеть его, их. Она успела пожалеть, что не спросила Беленицу, видела ли та с Ингваром кого-то еще из ближних, Мистину, Эймонда, Хельги, но теперь уже неважно, через пару мгновений она все будет знать. И все еще не верилась. Эти два месяца тянулись дольше, чем первые три, пока она ждала спокойно, с твердой надеждой на лучшее. В этом долгом ожидании Эльга поневоле почти свыклась с мыслью, что Ингвар не вернется никогда, и теперь не могла даже радоваться. Ее жизнь опять перевернулась с ног на голову и потрясение, недоверие, растерянность пока были сильнее всего прочего. Она вышла и встала у крыльца, сцепив руки. Кое-как натянутые перстни впивались в кожу. Взгляд ее не отрывался от раскрытых ворот. Челяди отроки восторженно кричали, но у Эльги так шумело в ушах, что их голоса доносились как будто издалека. Вдруг она не расслышит то, что он ей скажет? Они? И вдруг? Смертный ужас пронзил грудь. Шли последние мгновения, пока она могла надеяться, что все близкие ей люди живы. Вот сейчас Ингвар войдет во двор, и она узнает, что кто-то не вернется никогда. Местина? Эймунд? Торет? Хельги? Захотелось, чтобы это последнее мгновение надежды застыло навек. Элька едва сдержала желание повернуться и убежать обратно в избу, чтобы его продлить. Но в это время увидела Ингвара. Он вошел в ворота среди своих кридий. Элька отмечала окружавшие его знакомые лица, но не могла сразу вспомнить имена. Увидела Фасти, и от сердца чуть отлегло. Задыхаясь, она отчаянно искала взглядом Мистину или своих братьев, но нашла возле Ингвара какую-то незнакомую пару — Мужчину и молодую женщину явно не из русов. Кто это, где он их взял? Явно не греки и не пленники. Не помня себя, княгиня двинулась вперед. Нужно было взять рог, что удержали возле нее наготове готове отроки, и приветствовать мужа из похода, как полагается. Но Эльга даже не вспомнила об этом. Все было как-то неправильно. Он не предупредил о возвращении, не дал ей времени свыкнуться и приготовиться, привел так мало людей. Где же остальные? Ушла тысяча лудей, а вернулись десять. Неужели от двадцатитысячного войска остались две-три сотни человек? Но этого не может быть. Ингвар взглянул на Эльгу. И она остановилась, как будто споткнулась. Он смотрел на нее пристально, но скорее с тревогой, чем с радостью. Воздух в груди застыл пустотой. Такое лицо после похода у Ингвара могло быть только если... Если он вернулся один. Никого больше нет. Ни Местина, ни Эймунда, ни Хельги. Где-то внутри распахнулась холодная черная пропасть. Мир опустел. Последним отчаянным усилием Эльга обвела взглядом лица, входящих вслед за Ингваром. Тех, кого она искала, там не было. Может, они идут сзади? Высадились позднее? Но нет. Чутье подсказывало ей, никого нет. Ингвар вернулся без них. Она остановилась посреди двора, не в силах сделать больше ни шагу. Ингвар медленно приблизился. Его дружина затекала в ворота, но гриди и отроки расходились по сторонам, оставляя посередине свободное пространство для князя и княгини. — Будь жива, княгиня Эльга, — хрипло вымолвил Ингвар, подойдя к ней на два шага. — Как ты? Здорова? — Да, — вытолкнула она. — Ты? А мы? Она хотела рассказать сразу все про Монарова, письмо, про турагости и Свенельда, про древлянскую рать, про полянское ополчение и уговор с Дежинем и Грозничаром. Но ум давился мыслями, не в силах ни одну обличь слова. Она коротко хватала ртом воздух, стеснение в груди не давало вздохнуть как следует. Тогда она устремилась вперед и обхватила Ингвара обеими руками, прижалась к нему, вдохнула его запах, надеясь, что хоть это убедит ее и успокоит. Он неловко обнял ее, поцеловал в затылок, через убрус. Люди вокруг радостно кричали, но ощущение беды не отпускало Эльку. «Где остальные?» — она подняла глаза. И вид его лица убеждал ее, она боится не зря. «Я пока один, с малой дружиной. И со мной...» Ингвар обернулся и сделал кому-то знак. Сквозь расступившихся гридей прошли те двое, кого Элька уже замечала мельком. Мужчина средних лет, смуглый, с черными усами и черной косой, падавшей на плечо из-под шапки из угров, что ли. Он вел молодую женщину лет шестнадцати-семнадцати. Точно, угры. В чертах ее виднелась примесь степной крови, впрочем, не мешавшая миловидности. На свежем смуглом лице отражалась гордость и лукавый задор. Это... Ингвар почему-то взял незнакомку за руку и подтянул к себе, отняв у того, кого Элька поначалу посчитала ее мужем. «Вот, видишь, это жена моя, Огняна Мария, пресиянова дочь, княжна болгарская. А это Баян, Семеонов сын, царевич, брат Петра из Великого Преслава. Если бы он сказал, что это, мол, морковь, дочь ладейного кормила, а это ее троюродный плетень... Его речь не показалась бы Эльке более бессмысленной. Подошел Асмунд, обнял ее за пояс и притянул к себе. Элька безотчетно вцепилась в его вторую руку. Смысл услышанного постепенно доходил до сознания. «Жена?» — хотела она спросить. «Чья жена? Вот этого Угра?» Но не могла вымолвить ни слова, язык не повиновался. «Я взял ее в жены в болгарском царстве», — хриплый и решительно продолжал Ингвар. Нам нужны союзники. Пойми, очень нужны. Под Витичевым древлянское войско стояло с маломиром. Вот теперь он хвост поджал, как увидел, что теперь у меня жена есть тетка его князя. И пока все войско наше следом за мной идет, я без Баяна и без Болгар его... Могло бы дело совсем худо обернуться. А ты не тревожься, уговора с родом твоим я не нарушу. Ты моя княгиня и святка, мой наследник». Какой-то частью сознания Эльга понимала его довольно хорошо. Большое войско идет следом, здесь его нет, нужна была поддержка. Это сочеталось с тем, что она знала об огнеметах и разгроме, и нужен был союз с болгарами, ну да, они же живут между Русью и греками, и про древлянское войско перед Витичевым она знала, и даже отметила, что Ингвар уже что-то с этим сделал. Болгарская жена, тетка древлянского князя, не просто родственница, но... Старшая родственница. Все было бы понятно и правильно, даже удачно и хорошо, если бы относилась к кому-то другому, а не к Ингвару, сыну Ульва, и ее, Эльге, собственному мужу. «Да благословит тебя Бог, княгиня, жить в счастье и здравии сто лет!» Без особого смущения произнесла незнакомая красотка и подошла к Эльге. «Приветствую тебя на земле, где ты правишь, и хочу, чтобы мы с тобой жили отныне в любви и согласии, будто сестры». Речь ее звучала понятно, хотя слова она выговаривала странно. Здравие. Изо всех сил Эльга цеплялась за руку Асмунда. Это сейчас была ее единственная опора в качающемся мире. Ее блуждающий взгляд упал на окованный серебром рог. Вашага держал его наготове. На лице отрока было такое же изумление, как у всех домашних, но свое дело он помнил. Видя, что княгиня смотрит на него и на рог, он шагнул вперед и подал ей сосуд. Эльга хотела взять, протянула руки. Большой, рассчитанный на круговую, рог внезапно оказался таким тяжелым, будто ничего подобного она сроду не держала. Вашага уже отпустила, а ее ладони скользнули по гладким бокам и разжались, как тряпичные. Рог рухнул на утоптанную землю двора, Золотистый мед потек под ноги, как бы не треснула, успела подумать Эльга, потом ощутила, что вокруг темно и она куда-то падает. Проснулась Эльга совершенно спокойная, с ощущением ей надо что-то вспомнить. Вчера что-то случилось. Ингвар вернулся, или ей это приснилось? Жена. Какая жена? У кого? Воспоминание казалось таким нелепым, как если бы жена вдруг обнаружилась у святки или у беленицы. Элька села, взялась за голову. В окон солился дневной свет. Она лежала в своей постели, почему-то в нарядной синей сорочке вместо обычной белой. Кто же спит в крашеном? Еще бы в платье греческом улеглась. Голова болела, лоб ломила. Волосы лежали как-то неудобно, Ощупав голову, Эльга обнаружила, что косы заплетены по дневному высоко, как укладывают под повой. Перед сном она всегда переплетала их по-другому, низко, чтобы не мешали класть голову на подушку. Что такое? Почему она лежит в дневном платье и по дневному убранная? Захворала. элюня Повернув лицо, Эльга обнаружила рядом сестру Уту. Та протягивала ей серебряную чашку с птичками. Эльга безотчетно взяла и отпила. оказался отвар невянницы. Ута сама выглядела нездоровой. В сорочке, в волоснике и с усталым лицом будто не спала ночь. Нет, спала. На широкой лавке, где обычно ночевал кто-то из челединок, был развернут постельник. Значит, ута оставалась на ночь, но почему? Как же она бросила собственный дом детей? Что ты здесь? прохрипела Эльга и еще раз глотнула из чаши. Я больна. Ты упала посреди двора. Тебя принесли и положили. Ты проспала ночь, а сейчас уже утро. Что за йотанова хрень мне снилось? Эльга взглянула на сестру. «Почему ты здесь сидишь?» «Как бы я тебя бросила одну». «Почему?» «Ты что-то помнишь из вчерашнего?» Эльга отдала ей обратно чашку, взялась за лицо и попыталась собраться с мыслями. Мне снилось, что вчера вернулся Ингвар, — глухо заговорила она из-под ладоней. Но он был один. Ой, она подняла лицо и с надеждой взглянула на Уту. — А свинельдич? Ута покачала головой, и Элька поняла, почему у сестры такой потерянный и больной вид. Ингвар сказал, свинельдич с большим войском следом идет. — Когда же здесь будет? — казалось. Стоит здесь появиться Местини, и он все уладит, как улаживал всегда. Не знаю, и никто не знает. Но Ингвар... Мне Гриди рассказали с неохотой и в то же время решимостью начала Ута. Гримкель, они от людей таят, но мне-то... Это для людей Ингвар говорит, что Свенильдж скоро будет, а они про него ничего не знают. И про войско. и про других всех наших. С ним только Фасти и Сигват. Остальные, они о них ничего не знают с начала похода почти. Ингвар от Боспора Фракийского вернулся в болгарское царство и домой. А они все ушли дальше, в Анатолию. Ох, там такой ужас был. Греки в них метали каким-то ладейным огнем, точно молниями. Столько кораблей пожгли с людьми и вместе. Ингвар. Его ранило двумя стрелами, обожгло. Но после того Свенельдьевич был жив. И с ним еще почти все войско, а потом они разошлись. Ингвар на запад, прочий на восток. Где они, когда будут назад, никто не знает. Так вот, почему сестра сидела с ней, отстраненно подумала Эльга. Желая не только услужить ей своей заботой, но и самой обрести опору, как бывало, всю их уже двадцатилетнюю жизнь. болгарское царство. Повторила Элька. «Погоди. Что он вчера сказал?» «Какая-то молодуха с ним была. Хотела быть мне сестрой. Она мне приснилась?» Ута покачала головой. «Не приснилось. Это болгарская княжна. Ингвар от греков в болгарское царство ушел. С ранеными и сам раненый. Царь Петр ему смерти желал. Пытался захватить и убить, или роману выдать». И он женился на деве этой из Петровой родни. Тогда болгары ему помогать стали вот так и привез ее сюда. на ее зовут, пресьянова дочь. «Кто женился?» — уточнила Эльга, будто надеялась хоть с пятого раза услышать более правдоподобный ответ. «Ингвар», — обреченно вздохнула Ута. Эльга снова легла на спину и уставилась вверх. на черную полосу сажи шириной в две ладони под кровлей. Огромное, сложное представление обо всех событиях лета еще с трудом помещалось в голове, она будто пыталась удержать охапку хвороста больше себя самой, так что едва хватало длины рук. Но все же это представление обрело некую целостность, ее клонило под тяжестью этого знания, но оно уже не расползалось бессмысленными обрывками. Ингвар был разбит и ранен. Большое войско, Местина, братья неведомо где, живы ли неведомо, когда вернутся, спроси у ветра, он везде летает, все знает. А Ингвар вернулся живым, но с другой болгарской женой. И это было настолько неправильно, что казалось, вместо ее мужа вернулся какой-то морок. Тролль-подменыш, как в преданиях отцовской северной родины. Еще вчера она ждала чего-то одного, или победы его, или гибели. Сегодня ожидание стало знанием, но исход походу был по-прежнему неясен. Вот это, с чем Ингвар вернулся, — это победа или гибель? Нечто среднее, что так просто не осмыслишь. Он жив, и это хорошо. Но он уже не ее муж. Вернее, не только ее, От него вернулась половина, та, что теперь принадлежит ей. У нее есть полмужа? А так бывает? Нет, она знала, что у многих знатных людей бывает по несколько жен. У иных конунгов и по четыре случается, по шесть. Но у нее... ее Ингвар, тот самый, к которому она бежала из дома, из чаще князя-медведя, который воевал с Девиславом за ее преданное, с кем они были нераздельны в единой своей судьбе, как две части целого. Теперь между этими двумя частями Втиснулась какая-то третья. Ингвар взял и променял ее на какую-то болгарку. Где они? Она слегка повернула голову, хотя и так знала, что в избе никого нет, кроме них Сутой и Совки. И сознание, что она лежит на постели одна, когда муж вчера вернулся, усиливало ощущение сломанного мира. В Малфрединой избе ночевали. Эльга помолчала. Глядя на пустую половину постели, в первую ночь после возвращения мужа из похода, он ночевал в Малфреде на избе с другой женой. А она здесь одна, как вдова, как отвергнутая. Не таким она представляла себе его возвращение. И теперь казалось, что не Ингвар вчера вернулся домой, а она, Эльга, перенеслась из своей жизни в какой-то дурной сон, где все иначе. И вот она проснулась. а сон все длится казалось воздух в избе сейчас ее раздавит эльга с усилием вдыхала и каждый раз это было почти так же трудно как поднять корову думая о том что ингвар жив тихо посоветовала ута он ведь мог погибнуть с тысячу человек погибло и его фасти едва вытащил или мог задержаться еще невесть насколько не вернуться в этом году совсем Эльга посмотрела на нее. Ясно, почему сестра так думает. Потому что ее собственный муж может не вернуться до следующего года, да и тогда вернется ли. Дыхание перехватило. По привычке Эльга взялась за грудь, но постяного ящера там не было. А, ну да. Одеваясь, чтобы встречать Ингвара, она сняла его и спрятала в ларь. И тут Эльге захотелось заплакать. Долгожданный день прихода вестей, возвращение мужа и дружины вместо законной радости принес ей унижение, разочарование, новую тревогу. Но она держалась, понимая, стоит ей сейчас дать волю слезам, и она выплачет всю свою силу, все глаза, все дыхание, потому что беде не видно конца. Будет ли эта боль утолена? Отныне у нее, княгиня Киевской, начинается совсем другая жизнь. Жизнь. в которой ей принадлежит только половина мужа. Все равно, что половина прежней себя. Можно ли с этим свыкнуться? Или эта мучительная резь в груди теперь навсегда? Эльга постаралась вдохнуть поглубже. Чтобы жить дальше, надо дышать. Пока это было все, на что у нее хватало сил.